Глава четвертая. Начало пути. Поезд на Москву уходил в половине одиннадцатого по п о л у д н и Утром Лыков с т а в б е оказались в первопрестольной. Алексей не был тут два года с самой коронации. Начальство торопило, поэтому в нижний они выехали спешно, едва успев отобедать. Еще четырнадцать часов в дороге и к о л л е е с к и й ассессор обнял матушку и сестрицу. х о р о ш о дома. Половодье уже сошло, Волга вернулась в берега. На деревьях нерешительно пробивались первые листья. л ы к а в в стаубе почти не соснули. Чуть не до утра просидели с Форосковым и Титусом. Ян по такому случаю был вызван телеграфом из Варнавина. Петр Форосков служил ранее его помощником в с ы с к н о м отделении. Когда Титус уволился от должности, Петр тоже не захотел остаться. Теперь он состоял при пароходном товариществе Завеки в качестве дела производителя п о тонким делам. Известно, что в России расцвел новый мошеннический промысел. Специальные адвокатские конторы в Москве и Петербурге занимались взысканием с фабрик железных дорог и пароходных обществ денег за причиненные работникам или пассажирам увечья. С этой целью они создали сеть платных осведомителей. сообщавших им обо всех произошедших несчастных случаях. Адвокаты выкачивали потом со ответчиков крупные суммы страховых выплат, из которых самим жертвам доставались крохи. Боросков препятствовал появлению таких исков, договариваясь с жертвами несчастий вовне судебном порядке. Отвечал и за предотвращение краж на пароходах и складах товарищества. Новая служба была беспокойной и иногда опасной. но хорошо оплачивалось. В полиции Петра любили и при необходимости охотно помогали. На следующее утро Лыков с т а л бы пошли представляться. Сначала, как положено, явились в губернаторский дворец. Начальник губернии затаил злобу на Алексея еще с Петербурга, где некоторое время занимал пост градоначальника. Однако телеграмма министра внутренних дел была категоричной: оказать полное содействие. и уклониться от приема баранов не мог. Он вышел к посетителям в с е р т у к е с Георгием, мрачно выслушал рапорт, поинтересовался, в чем именно гостям требуется помощь. Талбы, как старший, вел разговор, Алексей больше молчал. Выяснив, что нужно быстроходное судно для отбытия в Астрахань, губернатор набросал записку полицмейстеру и холодно простился. Выйдя от баранов, а приятели разошлись. Подполковник пошел представляться старшему воинскому начальнику. В нижнем Новгороде квартировала первая бригада третьей стрелковой дивизии. К ее командующему генерал-майору Коноплянскому барон и отправился. Алыков поспешил на свое прежнее место службы в городское управление полиции. Полицмейстер Каргер встретил бывшего подчиненного радостными восклицаниями: "Лёша, эки ты сделался молодец!" Старик выбежал из з а н е о б ъ я т н о г о стола, обнял Алексея и прижал к себе. Затем отступил на шаг, осмотрел внимательно иконостас на груди. Уже и шейный орден заимел. к а л е ж с к и й а с е с с о р Что о р д е н а Николай Густавович? Вот у меня два сына родились. Так это событие. Одного Павлом назвали, понятно, в честь кого. Второго Николаем. Восьмой месяц пошел. м о р д а р и и во. Лихие должны быть ребята. еще бы, папаша у них герой, ну садись, рассказывай, как служба идет. Я слышал, ты у самого государя на примете, не то чтобы на примете, но Станислава на ш е ю он мне сам вручил. И камер юнкерских орлов, имеется в виду двуглавые орлы на мундирных петлицах и погонах, отличительные знаки камер юнкера. А Павлу Афанасьевичу камергерский ключ. Мы с ним были удостоены личной аудиенции. Силящие у его величества почти как у меня, так руку с жал и два пальца не сломал. Ха! Тебе сломаешь. А как с н о в ы м начальником? Разное о Дурново говорят. Ну, д е л о то он знает. Дурновой исправлял должность с ноября прошлого года, так что мы уже притерлись. Служить можно. Еще говорят, что ты сделался богач. Заповедное имение Варвары Александровны дает такой доход, что о жаловании можно уже и не думать. Да и сам кое-чего в Забайкале заработал. Помните, я вам на свадьбе рассказывал. Так что копейки больше не считаем. Молодец, Алексей. Кивнул Каргер. Материальная независимость в России важнее чина или ордена. Я вот генерал-майор, а концы с концами едва свожу. Тут еще этот случай. Год назад в Заречной слободе Кунавина ни с того ни с сего разыгрался кровавый еврейский погром. Какая-то дурная баба бросила свою п о л у т о р а г о д о в а л у ю дочь посреди улицы в грязи. Две еврейские девочки семи и десяти лет от роду, увидев это, взяли ребенка на руки и пошли искать мамашу. Но она вскоре подоспела сама и подняла крик, что жды украли младенца. И этой глупой истории оказалось достаточно для того, чтобы полупьяная толпа принялась громить еврейские лавки и квартиры. Беззаконие продолжалось до утра. Каргер во главе небольшого отряда полицейских и пожарных пытался предотвратить кровопролитие, но не очень преуспел. Силы были не равны. ш е с т и д е с я т двухлетний генерал лично схватил троих погромщиков, получив от толпы контузию в грудь. И током болтовни в з б а л м а ш н о й бабы стали девять убитых евреев. Веришь, Лёша? Чуть со службы не турнули. Восемнадцать лет п о л и ц м е й с т е р м никогда ни одного замечания, а тут из-за какой-то дуры. Ну ладно, это я п о с т а р и к о в с к и Обидно. Давай рассказывать теперь. По какому делу ты здесь? Лыков выложил записку губернатора. Так, быстроходное судно. А Сетров на к а с п и и бить собрался. Хе-хе. Секретная командировка в Дагестан. Лаконично ответил коллежский а с с с о р Николай Густавович немедленно вызвал начальника р л е ч н о й полиции, капитана второго ранга ж е л е б к о Ротмистренко. Тот доложил, что буксирный пароход Бояршня ы может отплыть через восемь часов. Условились, где судно будет их дожидаться, и Лыков ушел гулять по родному г о р о д у Он не спеша фланировал тихими после столицы улочками, то и дело вспоминая свои старые расследования. Вот г у б е р н с к а я гимназия, в которую убили единокровного брата Вареньки Михаила о б ы д е н н о г о а здесь хлысты в семьдесят девятом собрались уже душить благово. Да Алексей вовремя подоспел. о собняк Бурмистрова, в котором жена с любовником отравили несчастного хозяина.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 Боярышня уже стояла под парами, загрузили вещи, Лыков помахал р о д н ы м берегам и пароход отчалил. Путь до Астрахани занял четверо суток. Никогда еще а л е к с е я не было такого приятного путешествия. Судно в их полном распоряжении, денег полны карманы, а в качестве начальника и попутчика лучший друг. Питались они преимущественно стерлядью, которую на ходу ловили матросы. На пристанях, когда б о я р ы ш н я становилась под загрузку дров, бегали на пассажирские пароходы, чтобы поесть в их буфетах мясного и выпить чарку водки. Двадцать третьего мая прибыли в Астрахань. Алексей зашел на полицейский телеграф. Для него ничего не было. Тауба же вернулся от воинского начальника с длинным шифрованным донесением, которое разбирал полчаса, сверяясь с блокнотом. Прочитал, помрачнел. Что? Торки снова объявили нам войну, съехидничал коллежский а с с с о р Кажется, выяснилась личность нашего старика в желтой ч е л м е Он действительно русский, фамилия его Лемтюжников. И кто т а к о в Известный в наших кругах человек, сорок лет его ловим, поймать не можем. Расскажи подробнее. Сейчас не время, но это плохая новость. с в о л о ч л о г о как не знаю даже с чем сравнить. Хотя ежели мы его поймаем, нам с тобой, Леха, сразу о б е с п е ч е н о место в раю. Столько на нем русской крови. А есть и вторая плохая новость: наш осведомитель в окружении резидента разоблачен. И справнику прислали в мешке его голову. Так что задачка попасть в рай усложняется. В пыльной, пропахшей рыбой астрахани.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 Поэтому на твердую землю путешественники вступили с облегчением. Порт Петровск, современным названием Хачкала, оказался крохотным грязным городишкой, совсем почти нетуземным. Он был построен сорок лет назад как база для снабжения морем Кавказского корпуса, беспрестанно воевавшего в Чечне и Дагестане. Смотреть в городе было нечего, поэтому командированные быстро наняли возницу и поехали на юг.